Князья и земля Изученные нами два противоположных ряда последствий, вышедших из борьбы очередного порядка с условиями, его разрушавшими, дают нам возможность определить политический строй тогдашней русской земли, обозначить форму ее политического быта, привычные нам терминологии. Что такое была русская земля в XII веке как политический состав? Было ли это единое, цельное государство с единой верховной властью, носительницы политического единства страны? На Руси была тогда единая верховная власть, только не единоличная. Она имела довольно условное, стесненное значение. Князья были не полновластные государя земли, а только военно-полицейские ее правители. Их признавали носителями верховной власти, насколько они обороняли землю извне и поддерживали в ней существовавший порядок. Только в этих пределах они и могли законодательствовать. Но не их дело было созидать новый земский порядок. Такого полномочия верховной власти еще не было ни в действовавшем праве, ни в правовом сознании земли. Князья внесли немало нового в земские отношения Руси, но не в силу своей власти, а по естественному ходу дела. Эти новости рождались не только из действия княжеского порядка владения, но и из противодействия ему, например, из вмешательства властных городов. К числу этих новостей относится и то, что княжеский род стал элементом единства русской земли. Естественное преемство поколений сообщило потомству Владимира Святого вид династии. Платным сторожам Руси дало монополию наследственного правления землей. Это был простой факт. Никогда не закрепленный признанием земли, у которой не было и органа, для такого признания, при замещении столов волосные города договаривались с отдельными князьями, а не с целым княжеским родом. Порядок совместного княжеского владения и стал одним из средств объединения земли. Но он был не актом их учредительной власти, а следствием их неумения разделиться, как разделились потом Суздальские потомки в Сеолда III. Так две общественные силы стали друг против друга, князья со своим родовым единством и земля, разделенная на области. При первом взгляде русская земля представляется земской федерацией, союзом самостоятельных областей. Земель. Однако их объединял политический, только княжеский род, помимо которого между ними не было другой политической связи, но и единство княжеского рода было не государственным установлением, а бытовым обычаем, к которому была равнодушна земля и которому подчас противодействовало. В этом заключались существенные отличия Руси XII века как земского союза от федерации в привычном смысле этого слова. Основание федерации, постоянный политический договор, момент юридический, в основе княжеского совместного владения лежал факт происхождения, момент генеалогический, из которого выходили постоянные изменявшиеся личные соглашения. Этот факт навязывал князьям солидарность действий, не давая им постоянных норм, не указывая определенного порядка отношений.